Это была форма Джимми, а под ней стояла картонная коробка с детскими игрушками, когда-то очевидно принадлежавшими его дочери Пегги. Должно быть, Глади специально убрала их подальше, чтобы не натыкаться на них и не бередить старые раны. Чарли понадобилось не менее часа, чтобы заглянуть во все ящики и коробки. Однако он не нашел в них ничего интересного, и уж, конечно, здесь не оказалось ничего, что могло бы принадлежать Саре, Поэтому, спустившись вниз, Чарли почувствовал себя разочарованным. Он и сам не знал, что он рассчитывал найти. Однако тот факт, что от Сары не осталось абсолютно ничего, огорчил его. Умом он понимал, что его надежды с самого начала были безосновательны. Гладис была слишком аккуратным человеком, чтобы проглядеть что-то, что принадлежало Саре. Однако, вопреки здравому смыслу, он все же заглянул в самые темные закоулки чердака. Что бы он делал с этими вещами, если бы он их нашел, этого Чарли не знал. Почему-то ему казалось, что если бы он хотя бы увидел их, то это помогло бы ему лучше понять эту таинственную женщину. Теперь, убирая стремянку обратно в кладовку, Чарли напомнил себе, что Сара умерла уже очень давно, и что если он не постережется то мысль о ней может превратиться в навязчивую идею. У него в жизни хватало реальных проблем, и Чарли вовсе не хотелось прибавить к ним веру в духов и призраков, не говоря уже о том, чтобы влюбиться в давно умершую женщину. «Интересно», — размышлял Чарли, — «как бы он тогда объяснил это Кэрол?» К счастью, ничего любопытного он не нашел, и, нужда в объяснениях, отпала сама собой. Второго появления Сары он тоже не ждал, Со слов Глэдис, Чарли знал, что призрак вряд ли покажется ему вновь. Больше того, сегодня, на второй день после ее таинственного появления, при свете дня, Чарли и сам все чаще задумывался, не сыграла ли с ним злую шутку, его собственное воображение. А может быть, виновато во всем было нервное напряжение, в котором он пребывал на протяжении последнего времени. Сначала разрыв с кэрл и все, что ему предшествовало потом продажа дома, переезд в Нью-Йорк, неприятности в фирме, фактический уход с работы. Для одного человека этого было, пожалуй, многовато. Может, в его спальне и не было никакой женщины? Может быть, она ему просто пригрезилась. Может быть, все это было с ним во сне. Но когда Чарли приехал в Шелбурн-Фоллс и остановился возле магазина с кабинных товарах», он все же решил отправиться в местное отделение исторического общества, которое расположилось в соседнем доме. Гладис говорила ему, что это невысокое здание было подарено городку каким-то состоятельным гражданином много лет назад. Несмотря на неказистый вид, здание было еще достаточно крепким и весьма просторным. В нем помещались не только историческое общество и местный краеведческий музей, но и богатейшая библиотека с читальным залом, а также окружной архив, довольно, впрочем, скромный. В библиотеке Чарли собирался взять какие-нибудь книги, из которых он мог бы узнать подробности о жизни Сары и Франсуа де Пелерен. Эта надежда, однако, едва не разбилась о неожиданно холодный прием, который был ему оказан. Когда Чарли шагнул через порог библиотеки, над самой его головой звякнул дверной колокольчик, И молодая женщина, стоявшая у книжных полок спиной к выходу, повернулась на звук. В профиле ее лицо достойно было украсить с собой римские камеи, но в глазах ее Чарли с удивлением увидел настоящую ярость, граничащую с ненавистью.